или же в нем остался только грубый животный инстинкт? — Мистер Спилетт, вы уверены, что это человек, или что он когда-то им был? — спросил Пенкроф. — Увы, в этом нет ни малейшего сомнения. — Значит, это и есть потерпевший крушение? — спросил Герберт. — Да, — ответил Гедеон Спилетт, — но в этом несчастном не осталось ничего человеческого. Корреспондент говорил правду.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 На корабле с пленником в качестве сторожа остался Пенкров, а Гедеон Спилет с Гербертом опять сошли на берег и отправились собирать растения и ловить свиней. Спустя несколько часов они вернулись, нагруженные вещами, инструментами и оружием. Кроме того, они принесли вырванные с корня огородные растения, семена, несколько убитых птиц и привели две пары живых свиней. Все это погрузили на корабль,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 что они сбились с пути и заблудились в этой огромной безбрежной пустыне, не имея никакой возможности найти дорогу. Ночь с 18 на девятнадцатое была темная и холодная. Часам к одиннадцати ветер стих, волнение улеглось, и Бонавентур, который уже меньше качало, шел гораздо быстрее. Пенкров был прав, расхваливая свой корабль. Он отлично выдержал очень серьезное испытание.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 километрах в тридцати пяти к северо-востоку виднелся яркий свет. Остров Линкольна был близковый, и этот сигнальный огонь, несомненно, зажег на берегу Сайру Смит. Пенкроф, слишком уклонившийся к северу, повернул руль и стал держать курс на огонь, светивший над горизонтом, словно звезда первой величины.